Глава 19. Перед тем, как отправиться искать Ориса с Тенириусом, я решила забежать в наш мини-лагерь, а то родители наверняка беспокоятся. Все же я убежала и даже не предупредила, что ухожу. При этом, не забыв одеться, конечно же. Когда я дошла до озера, то поняла, что народу слегка прибавилось. Точнее, не слегка, а очень даже. Наши уже целый палаточный мини-город выстроили вокруг озера, и народу было, по моим визуальным подсчетам, где-то не меньше двух сотен. Все со мной здоровались, улыбались, и на лицах сородичей было написано неподдельное счастье. Что случилось? Остановила я старую знакомую, мы часто к ним в гости ходили вместе играли, пока родители болтали о чем-то в другой комнате. «Ты не знаешь?» Удивленно посмотрела на меня Дэя. «А мне сказали, что это ты нашла этот мир». «Это так, но я не понимаю, почему все радуются». Растерянно спросила я. «Этот мир недоступен высшим», объявила мне Дэя с придыханием. Мы можем найти в нем долгожданный дом. Только представь, не надо будет больше скрываться и никуда бежать. Это же такой кайф. Я даже поверить не могу. Так это, может, еще не точно? Попыталась остановить я подругу. Ой. Да я замахала на меня руками. Аркис, путеводитель первого отряда, нашел доказательства. Какие? Хмуро спросила я. Они поймали несколько эльфов, вывели их в обычный мир, и те пришли в себя, стали нормальными, понимаешь? Ого прошептала я. «А еще они драконов поймали, тоже хотят их мир вернуть». «Драконов?» Чуть не заорала я и схватила давнюю знакомую за плечи и от нетерпения даже начала трясти ее. «А где они и сколько их?» «Вроде бы трех поймали». Неуверенно пробормотала она. «Так они их к переходу потащили, может, уже отправили и все ждут результатов». Подруга показала в сторону, где были другие нити перехода. Я рванула бежать, услышав крик Дэй мне в спину. «Да они вернутся, и все равно все расскажешь, ты куда?» «Потом...» Отмахнулась я от нее. Моего дальнего родственника с остальными сородичами я не встретила. Значит, они уже нырнули в другой мир. Я хотела уже пойти за ними, подбежав к нужному месту, но услышала знакомый голос. «Привет, Ласка!» «Руфус?» С удивлением посмотрела я на полуэльфа, вышедшего из-за дерева. «Ты что тут делаешь?» Ой. Я прикрыла рот рукой, тебе же уходить надо отсюда срочно, здесь для тебя опасно. Не опасно, хмыкнул Руфус. Я этот мир давно нашел. В смысле? Нахмурилась я, чувствую какой-то подвох, но пока еще до конца не понимая, какой. Где-то тысячу лет назад, ну примерно. Выдал полуэльф и улыбнулся своей знакомой доброй улыбкой. Сколько? Потрясенно переспросила я. Тысячу, может чуть больше. Пожал он плечами и считал. Э-э-э... <звью> заторможенно протянула я. «Это случайно получилось. Продолжил рассказывать мужчина. Клан моей матери участвовал в восстании. Глава клана хотел свергнуть короля эльфов и встать на престол, но у него ничего не получилось. Ему пришлось бежать, захватив остатки своего клана с собой. Они перешли в мир, на который ему указал семейный оракул. Этот мир... Руффи развел руки в стороны и продолжил. «Мир действительно показался им идеальным, совершенно ненаселенным, Природа чистая, очень много леса, очень много чистой магии. Короче говоря, все условия для жизни. Ну, случилась одна маленькая проблема». Полуэльф весело улыбнулся. «Не сразу, но эльфы начали деградировать. Это случилось в течение месяца где-то. Ну, а дальше ты уже видела, что с ними произошло». «Но...» — в шоке уставилась я на мужчину. «А ты почему нормальным остался?» «А эти полукровка», – пожал плечами Руфус. «Мой отец был простым человеком. Мама увлеклась, а родился я. Отец умер, так как люди живут очень мало. А мне мать не захотела оставлять одного и забрала к себе в клан, тем более, что мой дед, глава клана, позволил». С легкой горечью произнес мужчина, и в глазах его мелькнула застарелая боль. «И само собой, когда мой клан бежал от расправы, я побежал вместе с ними». Я с шумом выдохнула. «Руфус, ты меня извини, но у меня мало времени. Я должна кое-куда быстро сходить и кое-что проверить. Клянусь, что вернусь скоро, через несколько минут. Мы обязательно поговорим, не уходи далеко, ладно?» Скороговоркой пробормотала я и хотела уже ухватиться за нить перехода, чтобы пройти за моими сородичами и драконами, но она куда-то пропала. Я растерянно захлопала ресницами. «Извини, ласка!» Печальным тоном голоса произнес полуэльф. «Но нить я сжег». «Зачем? Ты умеешь это делать?» С удивлением посмотрела я на мужчину. «Умею!» Опять кивнул он. А затем направил на меня какой-то артефакт в виде обычного камня и добавил. «Мне жаль, что нашу дружбу придется прервать. Ты мне понравилась!» а, Еще до начала его слов о том, что полуэльфу жаль, я попыталась обратиться рвануть бежать, но вместо этого просто застыла, не в силах сделать ни одного шага. Руфус подошел ко мне и подхватил на руки, а я даже рот не смогла открыть, и моргать получалось безумно медленно. Попробовала застонать, но выдавить из себя хоть один звук тоже не смогла. «Не старайся», — сказал Руфус, куда-то меня неся. «Это паралич абсолютный». Полуэльф прошел несколько метров, усадил меня в аэрофилд и пристегнул, и сам сел на сиденье рядом, завел машину, взлетел и куда-то направился. Я даже голову не могла повернуть и смотрела только вперед, медленно моргая. «У тебя, наверное, куча вопросов?» Сказал Руфу спустя где-то пять минут полета и моих мысленных метаний. Я бы ответил, но я не из тех злодеев, которые любят делиться своими планами. Добавил мужчина. А я мысленно отправила его куда подальше, призывая на помощь все свои силы. Но так как мне скучно, да и быть одиночкой ужасно надоело и хочется хоть с кем-то иногда поговорить, то так и быть, я тебе все расскажу. Продолжил он. Но сначала надо долететь до одного места, а то еще не хватало на твоих сородичей наткнуться. А в мои планы это не входит. Машина стремительно куда-то летела, Руфус напевал песню на альфийском, а я старательно пыталась подвинуть хотя бы пальцем. Думать о том, что я дура, и сразу не смекнула, и не сбежала, или паниковать, пока что не было времени, потом буду голову пеплом посыпать. Сейчас надо выбраться, потому что я мягким местом чувствую, что гребаный полуэльф явно затеял какую-то гадость, и очень нехорошую, судя по всему. Минут 15 я не сдавалась, но у меня так ничего и не вышло». В конце концов, полуэльф приземлился куда-то, куда я не могла видеть, потому что смотрела только вперед, видела перед собой лишь какие-то горы. Он вышел из аэрофилта, Подошел с моей стороны, отстегнул, подхватил на руки и куда-то понес. Краем глаза я рассмотрела леса, затем пещеру. Туда Руфус меня и занес. Уложил на холодный камень и начал пристегивать ремнями по рукам и ногам. Потом отдельно голову зафиксировал, даже тело. Пока я мысленно пыталась пошевелиться, то не сразу заметила какой-то посторонний шум. А так, когда до меня дошло, что это за шум, то заледенело от ужаса и понимания. Это был голос моей сестры. Только ее матюки сквозь кляп могут так отборно звучать. «Так, сейчас будет немного больно, но терпимо», — сказал мне полуэльф. «Это из-за эффекта паралича. Мышцы из тонуса выйдут, потому и больно». И мне действительно резко стало больно, да настолько, что я заорала, как бешеный ага труфу сразу же заткнул мне рот кляпом. Боль ушла так же стремительно, как и пришла, и я поняла, что могу немного шевелиться. Но из-за того, что полуэльф приковал меня к плите, у меня не особо хорошо это получается. Я попыталась обернуться, но у меня, естественно, не вышло». «Не пытайся обернуться, это бесполезно. В этом месте особое излучение, оно не дает оборотням принять истинный облик». Наклонившись надо мной, сказал мне Руфус. Я попыталась повернуть голову на звуки, которые издавала Мрай, но ремни держали слишком крепко, подозреваю, что это не простые ремни, а какие-то артефакты. «Да, там действительно твоя сестра». Сказал полуэльф. Она такая же, как и ты. зафиксированная не может двигаться. Пришлось ей заткнуть рот, а то у меня уже все уши повяли от ее бесконечных ругательств. Я с легким удовлетворением и гордостью за сестру посмотрела на Руфуса: Тебе, ласка, я по этой же причине заткну рот! хмыкнул полуэльф. А то я знаю, твой поганый язычок, еще не сдержусь, оторву. Он щелкнул меня по носу пальцами, а затем куда-то отошел, что больше я его лица не видела, лишь слышала, что он ходит вокруг и гремит какими-то склянками. «Так я же хотел рассказать, зачем я это все придумал!» Вспомнила о нашем разговоре Руфус, когда я особенно громко заорала, потому что в течение нескольких минут пыталась вырваться и содрала себе всю кожу на лодыжках и предплечьях. Мрая в ответ тоже что-то промычала. Жаль, я даже видеть ее не могла. Но меня радовало то, что она хотя бы жива, а все остальное заживет. «Так вот», — продолжил полуэльф, продолжая ходить вокруг меня и чем-то греметь, «зачем же я тебя, твою сестру, украл? А все очень просто, вы обе послушайте великой цели». Я закатила глаза в потолок. Понятно, грёбаный фанатик на нашу голову свалился. Не было печали. Как будто подслушав мои мысли, полуэльф сразу же опроверг мои слова. «Нет, я не фанатик, я скорее мститель. Вы обе и поможете мне отомстить». «Час от часу не легче», — сказала я через кляп, — естественно, получилась какая-то тарабарщина. Я с шумом выдохнула и продолжила пытаться выбраться. Пусть болтает, главное, чтобы не готовил то, что он там готовит. «Я хочу уничтожить всю расу драконов!» услышала я удивленный возглас сестры. «Да-да», — сказал полуэльф, как мне показалось гордостью. Ведь если бы не эти ящерицы, которые заказали опыты над людьми, я бы не появился на свет и не жил бы рабом в собственном доме несколько сотен лет. Мой дед Эльф был в команде исследователей, которые по заказу драконов делали опыты для возрождения их расы. Для этого они воровали людей. Моя мама на тот момент, очень юная эльфийка, влюбилась в моего отца, обычного человека. Даже пыталась его освободить и бежать вместе с ним. У них все получилось, и они какое-то время были счастливы. Родился я. Руфу замолчал на пару минут, а затем продолжил. «Я хорошо помню отца, я его любил, но эльфы нашли моих родителей. Отца показательно казнили на глазах у меня и матери, меня заковали в ошейник раба и забрали обратно. Мою мать дед выдал замуж другой клан, и с тех пор я ее больше никогда не видел. О ее судьбе я так и не смог ничего узнать. А вот дед...» Голос полуэльфа сильно заледенел. Он устроил мне целый ад, не знаю зачем. Наверное, хотел отыграться за то, что сделал мой отец. Эльфы ведь жуткие расисты. В общем, я давно потерял надежду, если бы не одно происшествие. Как я сказал, мой дед был тем еще амбициозным ублюдком и решил устроить переворот. Но у него ничего не получилось, ему пришлось бежать. Так мы оказались в этом замечательном мире, в котором я смог обрести свободу. Руфус опять замолчал и минут пятнадцать вообще ничего не говорил. А лишь ходил из угла в угол и что-то делал, судя по звукам, не очень хорошее. «Так, на чем я остановился?» Резко продолжил он. «Ах да, не буду рассказывать свой долгий путь по изучению всех материалов, которые захватил мой дед с собой, когда бежал от своих же. Но именно там я нашел много чего интересного и полезного. Например, я узнал о том, по чьей воле мой отец и вся его семья оказались в плену». В общем, я понял, как уничтожить драконов. Такая раса, по моему мнению, просто не имеет права на существование. Я опять шумом выдохнула. Ох уж, Руфус, ничего себе тебя торкнуло. Но отомстил бы ты своему деду и успокоился бы. Так нет же, до драконов добрался. В общем, я выяснил немаловажные факты. Первое, мне надо было создать идеальных самок, подходящих для драконов в королевской крови. Для этого пришлось целую расу дельта-перевертышей создать. Мы с сестрой даже прекратили вожкаться от такого заявления. «Да-да, это был я. Не благодарите девочки!» пробормотал Руфус, будто эта деталь была совершенно незначительной. «И да, с вашими я договорился. Я всех отпустил. А старейшины, так вы их все зовете, всех заверили, что меня убили. И я ваших больше не трону. Кроме четырех самок, мы заключили сделку. Возиться с вами было слишком долго и нудно, к тому же мне нужно было третье поколение, тогда ген идеальной самки бы точно появился». И я просто наблюдал за своими творениями со стороны, пока не нашел подходящую самку Мраю. Но вот беда, эта неумеха сразу же попалась, и лазурный дракон ее куда-то спрятал, делал это несколько раз. Я не мог ее найти, пока мне не помогла Ласка. То, что ты, Ласка, тоже оказалась идеальной парой, так еще и сразу для троих принцев для меня, конечно, оказалась большой удачей. А все почему? Да потому, что не надо было искать еще двух. А так я сразу четырех зайцев смог поймать, А зачем вы мне понадобились, наверное, спросите вы. А затем, что оказывается, наследные принцы драконов, они не просто так наследными зовутся. Они носят в себе кровь всей расы. Их кровь я уже смог добыть, пока они были в диком состоянии. Это было сделать несложно. Теперь кровь их пар. Я проведу один сложный ритуал, и с помощью этого ритуала смогу поработить всех драконов. Я очень громко хмыкнула. Что-то несостыковочка маленькая получилась. Вроде уничтожить хотела, теперь уже поработить хочет. Наверное, Руфус и сам не понял, что что-то он ляпнул не то. Поэтому тут же исправился. справился. Большую часть уничтожу, а то слишком хлопотно будет за ними следить. А несколько особенно сильных особей оставлю. И стану править всеми мирами. Хорошая идея, да? Думаю, что деду будет интересно за всем этим понаблюдать. А? Спросила я. Да, мой дед до сих пор жив и даже в своем уме. Зловещий хмыкнул Руфус, и мне даже подумать было страшно о том, что все эти годы делал с ним полуэльф. «Дело в том, что в этой пещере особое излучение, тут мой дед стал нормальным. Правда, лишился всех своих сил. Короче говоря, стал как мой отец. Обычный человек. Правда, от старости он никогда не умрет». Последнее предложение эльф произнес с удовольствием. «В общем, благодаря вам, девочки, я сделаю важный ритуал, и все драконы станут моими». «Но вы выжить не сможете. Жаль, конечно. Тебя особенно жаль». Руфус возник передо мной, посмотрев в глаза и искренне сказал. «Если бы я смог тебя оставить живым, живых, то сделал бы это. Из тебя получился бы хороший друг. Я буду скучать». Пол-эльф нежно погладил меня по голове, от чего я вся съежилась и посмотрела на него с брезгливостью. Руфус печально вздохнул. Знаю, ты не оценишь моих стараний, но могу тебе пообещать, что займусь порядком во всех мирах, потому что мне политика вмешательство драконов совершенно не по душе. Ты же сама об этом не один раз говорила. Все эти ужасные войны, где гибли миллионы разумных. Полуэльф задумчиво посмотрел куда-то перед собой. Благодаря тому, что я буду управлять драконами, я сделаю все, чтобы ни в одном из известных мне миров больше не было военных конфликтов. Мы обе с сестрой в раз фыркнули. Полуэльф сделал вид, что не услышал нас. И отойдя, сказал. Я понимаю, вы этого сегодня увидите. Да и злы на меня за то, что вам придется умереть. Поэтому я вас прощаю за пренебрежение ко мне. М -м -м. Опять в раз промучали мы с сестрой. Больше Руфус не проронил ни слова. Видимо, надеялся, что мы его пожалеем, но как-то не особо хотелось его жалеть после всего, что он сделал. Как там говорится в неизвестной поговорке «Нет страшнее хозяина, чем бывшего раба?» Ему судьба предоставила шанс освободиться, а он вместо того, чтобы жить и наслаждаться своей жизнью, превратился вот в такого морального урода? Ладно. Хватит рефлексировать, надо выбираться срочно. Мы опять, как по команде, вместе с сестрой зашуршали, пытаясь вырваться из своих ловушек. Правда, что-то плохо у нас получалось, но сдаваться мы не собирались. Мы – дельта-перевертыши, те еще живучие заразы. До последнего будем искать выход из патовой ситуации. Я даже наших древних не осуждала, они заключили хорошую сделку с этим психом, потому что хотели выжить и вывести нашу расу в нормальные условия. Интересно, а они знали, в какой мир мы прибыли? Или Руфус не тут свои опыты проводил? Пока я размышляла, то не сразу обратила внимание, что вокруг образовался дым, а когда полуэльф начал ругаться, да так, что даже мне стыдно стало, я поняла, что что-то явно пошло не по его плану. Потом я услышала хлопок, от которого у меня в ушах зазвенело, а голос Руфуса резко оборвался. И дальше был топот нескольких ног. Перед моими глазами возникло сразу трое драконов, смотрящих на меня с искренней тревогой. Я в шоке уставилась на мужчин. Брирт мне вытащил кляп, а Тин с Орисом начали меня освобождать. «Вы с ума сошли, у вас же опять крыша поедет! Какого дракона приперли сюда?» Зло начала выговаривать я мужчинам. «Не кричи, ласка, и так голова раскалывается!» Услышала я усталый голос сестры. «Да и не будет с ним ничего, ты же слышала, этот псих сказал, что тут какое-то особое излучение, оно защищает от местной ауры высших!» «С нами Аракул связался», — заговорил Орис, пока остальные убирали с меня кожаные ремни. Как только мы очнулись, передал нам всем вашим координаты и сказал, чтобы мы срочно возвращались, иначе будет поздно. Пол-эльф жив? Хмуро спросила я, все еще лежа на камне. Жив, сказал Тин. Мы его обезвредили, заберем с собой, надо будет допросить интересная личность. Столько веков его по мирам все драконы ищут, а он у нас всех под носом все это время был, оказывается. У него тут где-то дед есть, пробормотала я. Эльф, его не забудьте тоже с собой прихватить и будьте осторожны, он тот еще урод. Наконец-то все кандалы с меня были сняты, и я смогла сесть и начала разминать свою шею, заодно осматриваться по сторонам. Мрая сидела на соседней плите, правда не разминалась, а с упоением целовалась с каким-то мужиком. Судя по цвету волос, это был лазурный дракон. «Ласка», – прошептал Бриерт и с опаской протянул ко мне свою руку. Не знаю, я, наверное, слишком перенервничала, сейчас у меня отходняк начался, поэтому сама не поняла, как оказалась в объятиях дракона и начала рыдать. Потом я каким-то образом оказалась в объятиях Тина, а следующим был Орис. Видимо, они по очереди пытались меня успокоить. Прекратить истерику смогла моя сестра. Она просто отвешала мне смачную пощечину. За что драконы зарычали на нее и даже собрались броситься в драку, но я успела встать на их пути, да еще и лазурный задвинул мраю себе за спину. Короче, расправу я успела остановить. И это хорошо. Глубоко вздохнула, потом выдохнула и улыбнувшись, объявила: Я все, можете забирать этого психа. Я мотнула головой в сторону Руфуса, который валялся вырубленным на полу а мы с сестрой пойдем, нам пора. В этот момент все четверо драконов зарычали уже на меня. Я уже подумала, что придется прорываться с боем, но мрая сказала свое веское слово: Да идите вы уже, мы появимся к вечеру в вашем мире, не переживайте. Ага. Кивнула я, тем более, что мы друг другу кое в чем поклялись. Я внимательно по очереди посмотрела всем драконам в глаза. Ты точно вернешься? тихо спросил Флирт, смотря на мраю с мольбой во взгляде. Конечно. Пожала на плечами, а я поняла, что сестра врет. Уж я-то знаю все ее ужимки. Похоже, лазурный дракон тоже уже хорошо узнал мою сестру, и в его глазах мелькнуло более понимание. Мне бы даже жаль стало парня, если бы я не знала, что этот гад удерживал сестру у себя в плену несколько лет, и мы все это время думали, что она мертва. Так что нет, от меня он жалости точно не добьется. Орис вдруг подошел ко мне, взял мою руку и вложил в нее металлический предмет, сильно похожий на обычный ключ. Это еще что? Удивилась я. Это то, что ты просила, ответил Тин. «Ключ, открывающий замок артефакта ошейника. Что так и не снят с твоей сестры?» Я сжала ключ в руке и, повернувшись, внимательно посмотрела на лазурного дракона. Вид у мужика был очень грустный, он как будто с жизнью своей прощался. Я думала, он попробует меня остановить, но нет. Даже посторонился и позволил подойти к сестре. Я вставила ключ, появившееся отверстие, и ошейник просто растворился в воздухе. «А где?» — с удивлением спросила я. Вернулся в сокровищницу к законному владельцу. Ответил Бриерт. Сестра же выдохнула от облегчения, а затем, схватив меня за руку, повела на выход из пещеры, сказав на прощание драконам. «Мальчики, вы дорогу сами найдете? Я видела, у вас там есть артефакт перехода. А нам надо родителей успокоить. Встретимся через несколько часов». Я обернулась и кивнула своим драконам на прощание. Они-то знали, что у нас договоренности, я приду. А вот лазурный дракон провожал мраю взглядом побитого пса. Кажется, он понял, что больше ее не увидит. Мы с сестрой с помощью нити перехода очень быстро перешли в наш мини-лагерь. Ну а там? Слезы, сопли, нежности, разборки со старейшинами, которые выкрали Мраю и отдали этому психу, Руфусу. Кстати, это не его настоящее имя. Настоящее имя этого сумасшедшего полуэльфа знали лишь его родня которых, к слову, вывели в мир драконов наши и передали местным эльфам. Пусть сами с ним разбираются. Кажется, они там у них в преступниках числятся. Но нам всем было уже глубоко параллельно. Мы все были счастливы, потому что обрели свой собственный мир, в котором высшие, если смогут пройти, то только лишь выделенный закуток той самой пещеры. Но наши исследователи сказали, что они косьми лягут, но сделают все, чтобы ни один высший не смог открыть там портал.